Глава вторая. Светлана, за 3 месяца до Пари. Это что? Я здесь больше не работаю? Единственная мысль стучала в моей голове, отгоняя любые другие более разумные мысли. Ноги стали ватными, руки затряслись. "Светочка, всё в порядке?" обеспокоенно поинтересовался Аркадий Владимирович, приняв у меня из рук стаканчик с кофе. "Боже, какой дивный аромат. Ты в очередной раз меня выручаешь." Именно этот мужчина, мой начальник, попросил меня сбегать за кофе в кофейню напротив минут 15 назад. Дело в том, что я работаю в строительной компании личной помощницей босса. Не секретаршей, как многие считают, ввиду меня впервые. Личной помощницей. Иногда босс шутит, что назначит меня его заместителем и смеётся, видя мои округлённые от удивления глаза. А вскоре мне приходит премия. С начальником мне повезло. Ему за 50, но выглядит молодой и подтянуто. Но самое главное, он ни разу ко мне не приставал. Он примерной семьинин и просто обожает жену и двух взрослых сыновей. Мне остаётся только позавидовать. А то я уже уволилась из ряда компаний, где мне давали пошлые и недвусмысленные намёки. Здесь я работаю уже 2 года и счастливо. Было счастливо, пока случайно не облила Хама вторым стаканчиком кофе, который взяла для себя. О, так это твоя секретуточка? Желчно улыбнулся гость, до сих пор стоявший в дверях. Провалился бы он пропадом, тоже мне командующий нашелся. Мне не понравился ни его тон, ни его грязный намек. Я даже пожалела, что у меня не оказалось еще одного стаканчика с кофе. Снова облила бы его, но в этот раз с удовольствием. И уж точно бы не извинилась. Поразительная суперспособность вызвать ненависть с первого взгляда. Далеко пойдет, парень. Или одной мне так повезло. Вроде бы и симпатичный, немного успокоившись, всё-таки рассмотрел его. Изумрудные глаза очень хорошо сочетались с роскошной тёмной шевелюрой, зачёсанной назад. Пиджак сидел на нём просто идеально, и я не удивлюсь, если под ним довольно накачанное тело. Что ж, мило. Личная помощница отрезала отец. Владимир, мне не нравятся твои пошлые шуточки. Повзрослей уже. Твоя личная помощница, эту фразу он сказал таким тоном, с такой мерзкой улыбкой, что у меня аж холодные мурашки побежали по коже. Наблела мой пиджак горячим кофе. Не обжёгся? спокойно поинтересовался Аркадий Владимирович. Ну-ка, повернись. Сын послушно начал кружиться как юла, демонстрируя потери. Не смогла сдержать смешок. На синем пиджаке красовалось огромное коричневое пятно, чуть ли не в форме сердечка. Наверное, Владимир углядел бы в этом женскую задницу, что он бабник, не усомнилась ни на секунду. В хемчестку, да, что ж мне потеря? фыркнул мой начальник, и я облегченно выдохнула. Никто не собирался меня увольнять. Отклонилась и ушла в свой кабинет. Разгребать отчеты маркетингового отдела. Опять эти пярщики на бедок урели, а мне отдуваться. Но вот почему у меня нет экономического образования? Я ровным счётом ничего не понимаю, а они гады, рады стараться, используя как можно больше непонятных мне терминов. Опять целый день в обнимку с гуглом провести придётся. Не спрашивайте, как юрист козело в строительную компанию. Я не смогу дать на это точный ответ. Но эта работа нравится мне гораздо больше, чем по специальности. Погрузилась в эту дребедень, запивая простой водой, надеясь, что она остудит пылающий мозг. подпрыгнула от неожиданности, когда в мой просторный кабинет вовалились два парня из компьютерной техподдержки. Они вообще к нам не относились, а принадлежали бизнес-центру, но в их обязанности входило обеспечивать новых сотрудников техникой и поддерживать остальных, если это присловутая техника начинала шалить. Что происходит? только и смогла крикнуть я. Этот кабинет принадлежит мне, зачем вы? Увидев Владимира, осеклась. Поздравляю, крошка. Эти 3 месяца мы будем работать вместе, без энтузиазма произнёс он. Этого ещё не хватало. Меня от его, крошка, передёрнуло. Хотелось выругаться, да я к его счастью не разговаривала матом. Тебя вообще стучаться учили? Единственное, что могла проговорить я. Близились летние месяцы. Какого чёрта они обещают превратиться в ад, в самое пекло. Ещё с конца мая